Глава 45 «Это слишком опасно!» – Максимилиан указал на узкую шахту, которую несколько месяцев назад сделали Ньютон, Джаспер и Рубенс. Она вела вниз под углом примерно 50 градусов. Для удобства передвижения на стенах были сделаны перила. Через 40 метров шахта заканчивалась, упираясь в стену терминала кластера между главным каналом терминала и небольшим отверстием. «Тебе просто нужно крепко держаться», — сказала Эверин. С обычным рюкзаком за спиной, в котором лежала голова Фактотума с сознанием Адама, она протиснулась через узкое отверстие в шахту. Две-три секунды ее ноги болтались над пропастью. «Я не это имею в виду», — ответил Максимилиан, стоявший над ней. «Спуститься в шахту не проблема. Проблемы начнутся, когда ты захочешь попасть в воронку терминала. Это может привести к несчастному случаю. Мы от них не застрахованы». Они уже преодолели 2 метра и посмотрели наверх, где слабо светила химическая лампа. «Ты боишься, Макс? Мне 378 лет и нравится жизнь. Не хочу погибнуть в результате несчастного случая!» Найтингейл протиснулся за ними в шахту. «У нас нет выбора, Макс. Когда аватары прибудут сюда, они не зададут и несколько вопросов, а потом отпустят. А еще? Это захватывающе. Тебе самому нужно принимать решение, Макс!» Эвелин продолжала спускаться вниз, стараясь не зацепить рюкзаком стену. «Если ты останешься наверху, к вам, вероятно, придут в гости два аватара. Наши маленькие хитрости позволяют лишь немного выиграть время. Им нужно лишь слегка надавить на Рубинса, чтобы узнать о дыре». Рубинс никогда бы!» «Я уверена, что он тоже дорожит своей жизнью», сказала Эвелин с горькой решимостью в голосе. «До сих пор участие в нашей группе для тебя было просто интересным времяпрепровождением, но сейчас все серьезно, Макс. Очень серьезно». «Или ты отдаешься аватарам, ясно понимая, что это значит, или рискуешь, превращая жизнь в игру. Ты должен принять решение». Последние слова прозвучали как-то странно. Эвелин внезапно поняла, что она может применить их и к себе. Когда она 200 лет назад основала «Утреннюю зарю», просто как безобидную группу наблюдателей, то убедила себя, что готова принести жертву ради дела». Но это были просто слова, а теперь ситуация изменилась, и они оказались на распутье, на границе, откуда нет возврата к старой, безопасной жизни. Рисковать собственной жизнью ради чего-то довольно сложно, но рисковать жизнью, будучи бессмертным, ставя на кон тысячи лет или даже вечность – Найтингейлу, который всегда был романтиком и искателем приключений, решение далось легче. В некотором роде это было некое продолжение игры, просто со слегка измененными правилами. Макс, в первую очередь, был техником утренней зари, не революционером и бунтарем, а самоучкой. Большинство бессмертных стремились снизить риски, избегая ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям. Еще несколько минут назад Максимилиан думал так же, а теперь больше не видел безопасных путей, только лишь серую неизвестность, полную мин и подводных камней. Эвелин не могла на него злиться, она слишком хорошо его знала. Ей было его жаль. Уважение сменилось облегчением, когда Максимилиан нашел в себе силы принять решение. Он спустился в шахту и закрыл за собой крышку люка. Эвелин посмотрела на Найтингейла, который надевал морфический камуфляж. Если немного повезет, он сможет замаскировать шахту. «Защита уже активирована!» Максимилиан стал спускаться на глубину, спеша присоединиться к Найтингейлу. Морфический камуфляж, морфер, как называл это Джаспер, это была молекулярная цепочка, которую разработали Ньютон и Джаспер. Она маскировала не только шахту, но и структуру породы на глубину в несколько метров. Камуфляж не выдержит тщательной проверки, но спасет от поверхностного зондирования. Аватары смогут обнаружить люк, только если внимательно просканирует конкретное место, потратив драгоценное время. Шахта вела в комнату, освещенную химической лампой, где стоял только шкаф с маркировочной одеждой, инжектор с несколькими программируемыми патронами и небольшой мобильный морфер. Устройство питалось от ядерной батареи, обеспечивающей достаточное количество энергии. Ее выбросы были крайне низкими и терялись в общем потоке кластера. Максимилиан взял морфер размером примерно с человеческую руку. «Мы его не проверяли», — сказал он. «Должен работать, но мы его не проверяли». «Он же работает в породах, правда?» «Да, но...» «Переодевайтесь быстро». Она уже сняла себе одежду, и Найтингейл последовал ее примеру. «И уколите себя вот этим». Она взяла инжектор, установила три дозы и передала его Найтингейлу. Это запрограммировал Ньютон. «Новые микроидентификаторы?» – спросил Найтингейл. Он без колебаний засунул руку в инжектор, приложил его к шее и нажал на пуск. Устройство тихо зашипело. «Да, они передают нам идентификационные сигналы сервомеханизмов, а адаптивная одежда дает соответствующие сигнатуры зондирования». «Это глупо!» — сказал Максимилиан. «Я, конечно, помогал Джасперу и Ньютону, но это глупо! Вы действительно верите, что кластер примет нас за сервомеханизмы?» «Мы сможем пройти обычное зондирование!» Она забрала инжектор у Найтингейла и ввела новые микроидентификаторы, преобразовав свои из Саманта-284 в SME-14245F, характерные для рабочего сервомеханизма с конденсатом разума. «К тому же в кластере нас никто не подозревает!» Она бросила устройство Максимельяну. Теперь твоя очередь. Эвелин наблюдала, как Максимельян повторяет действия Найтингейла. Сделав укол, он почувствовал, как приобретает пластмассовую маскировку на лице и плечах. Саманта приобрела более стройное телосложение, и с нее свалились лишние килограммы полимерной ткани. Она подождала, пока от шеи отвалится последний кусок, затем надела адаптивный комбинезон и достала из рюкзака голову фактотума. Индикатор на шее горел желтым. «Что это значит?» «Дай-ка я посмотрю», — сказал Найтингейл. «Я помогал Максимилиану его конструировать, и немного в этом разбираюсь». Он повертел голову в руках, рассматривая модули памяти и разработчиков. «Трансмиссия пока вроде в порядке. Энергетическая ячейка содержит достаточно заряда, но...» «Но что?» «Проверка интеграции выполнена лишь на 71%». «О чем это говорит? Мы не получили полное сознание?» «Трудно сказать». «Как активировать голову?» спросила Эвелин. «Здесь», — Найтингейл показал ей. «Но тебя лучше подождать, пока мы...» Эвелин проигнорировала совет и нажала выключатель. «Адам, ты меня слышишь, Адам?» Из микрофона под недоделанным лицом донесся треск. «Адам?» «Бартоломеус», — раздался невнятный голос. «Нет, это я, Эвелин. Мы вернули тебя на землю, Адам. Ты слышишь меня? Что ты помнишь?» Я «Адам?» – прохрипел голос из громкоговорителя. «Это не очень хороший знак», – Найтингейл указал на голову. Единственным устройством ввода информации на ней был микрофон, установленный Максом. «Он ничего не видит и ничего не чувствует. Должно быть состояние, будто ты плывешь в небытие. Сенсорная депривация, Эвелин». «Если он уже нестабилен, это может его убить», – Эвелин потянулась к выключателю. «Ты солгал мне, Барт!» – Эвелин убрала руку. «Ты солгал мне», — повторил Адам. Его голос звучал необычно напряженно и устал, будто ему было тяжело говорить. Эвелин надеялась, что все дело в маленьком громкоговорителе. «Ты сказал, что вы не превращаете бессмертных в говорящих с разумом, но на старой космической станции за пределами Млечного Пути я нашел Гарда. «Что вы еще видели, Адам?» — быстро спросила Эвелин. «Барт, я почти не слышу тебя. Ты говоришь как-то странно» почему я ничего не вижу? Где мое тело? Что-то случилось во время транспортировки? Где я нахожусь? Эвелин наклонила голову и заговорила прямо в маленький микрофон, который ей показал Найтингейл. «Что с Элергардом, адам? Что насчет остальных? Что вы узнали?» «Я хочу поехать на море, отец!» — из громкоговорителя послышался детский голос. «Могу ли я поехать на море?» «Адам!» «Ребекка, почему все темно? Ребека, ты выключила свет?» «Но окно...» «Где окно? Я не вижу его!» «Это говорит Эвелин», — четко и медленно сказала женщина. «Что вы узнали? Что вы помните?» «Ты солгал, Барт!» — Адам чуть ли не плакал. «Почему ты лжешь?» «Я всегда доверял тебе, но ты солгал мне!» «И Крисали!» «Ты сказал, что вы хотите им помочь, но я был рядом с ними и видел, как они погибали!» Голос снова изменился. «Я не вижу тебя, Ребека. Ты здесь? Ты можешь стать говорящей с разумом, как я, слышишь? Почему ты не отвечаешь? Ребека? «Веришь ли ты в судьбу? Возможно, судьба хотела, чтобы мы остались вместе?» «Именно поэтому обследование у тебя оказалось таким же неудачным, как и у меня два года назад. Какое совпадение?» «Совпадение? Может ли это действительно быть совпадением? Какова вероятность, что омега-фактор оказывает на нас влияние?» «Невероятно мало Да, очень мала. Значит, за этим стоит судьба. Ты слушаешь, Ребекка?» «Судьба. Почему так темно?» «Ребекка. Это судьба. Мы вместе будем путешествовать к звездам. Как странен этот омега-фактор. Машины говорят, что работают над ним, но кто-то сказал, что омега-фактора не существуют существует. или они помогли мне. Без них я был бы мертв, но война убивает их. Корабль. Странный корабль. Как странно». «Отец! Я хочу на море, отец!» «Война?» — повторила Эвелин. «Какая война?» «Я не понимаю тебя, Ребекка. Говори громче. Почему здесь все темно? Я хочу, чтобы было светло, и почему я ничего не чувствую?» «У меня галлюцинации?» Эвелин повернула голову. «Что с ним? Почему он говорит так странно, и почему его голос так меняется?» Макс, завернутый в адаптивный комбинезон, наклонился вперед и указал на открытые соединения. У него отсутствуют нейростимуляторы. Мы хотели добавить их позже, после завершения сборки фактотума. Как и другие, говорящие с разумом, Адам уже много лет стареет. У него дегенерация нейронов. Чтобы ясно мыслить, ему нужны нейростимуляторы. Эвелин уставилась на голову. Из маленького динамика слышались странные звуки. Не слова, а отдельные бессмысленные звуки. Он видел Элергарда. Ты это слышал? Как машинам удалось превратить его в говорящего с разумом? «Возможно, омега-фактор действительно существует», — предположил Найтингейл. «Может, не в виде редкого генетического дефекта, как утверждают машины, а как инструмент, с помощью которого кластер может пополнять число говорящих с разумом. Каким-то образом они изменяют людей так, чтобы те не получали бессмертия. «А бессмертные?» — спросила Эвелин, держа фактотум, откуда продолжали доноситься звуки, и можно было разобрать нечто похожее на ребека. «Элергарду почти 700 лет! Как его можно было превратить в говорящего с разумом?» Наум пришел кромби, мужчина, двух тысяч лет, живший на необитаемом острове и считавший песчинки. Может, он не поплыл в море, чтобы умереть, а стал говорящим с разумом, как Элергард? Бартоломеос говорил очень убедительно, и Эвелин была готова ему верить. «Я не знаю, как машины это делают», — сказал Максимилиан. «Но мы знаем, что бессмертных нельзя использовать в качестве говорящих с разумом». Наше сознание не подходит для путешествий по квантовому каналу. Кластер знал об этом уже несколько столетий назад. Это было подтверждено Эстебаном, Шанталь и Розенбергом из группы «Аляск» в ходе исследовательского проекта. «Ты знаешь результаты тестов, Эвелин. Вероятно, причина в ускоренной нейродегенерации, когда на какое-то время происходит потеря памяти». Их прервал глухой гром, грохот, похожий на приближающуюся бурю. Полы стены дрожали. В шкафу задребежали оставшиеся картриджи для форсунок и маленькая коробочка с датчиком, считывающим коды. Это был особенный подарок, который Эвелин получила от Джаспера, хотя они и расстались. Подарок грел Эвелин душу. «Это был взрыв?» – удивленно спросил Макс. Эвелин снова заговорила в маленький микрофон головы Фактотума. «Вы меня слышите, Адам?» Это ты, Ребека. Она колебалась, но недолго. Да, это я, Ребека. А теперь тебе нужно спать, Адам. Спать? Я не хочу спать. Голос звучал удивительно по-детски. Когда ты проснешься, будет светло. Обещаю тебе, Адам. И тогда ты сможешь чувствовать свое тело. Ребека, давай пойдем поплаваем или можем покататься на лодке моего отца. Спи, Адам. Я не хочу спать, я. Эвелин отключила голову и положила ее в рюкзак на спине под адаптивным комбинезоном. От этого у нее появился горб, но это ее ничуть не смущало. «Активируйте комбинезон», — сказала она. Материал начал двигаться и прилипать к телу, голове и ногам, пока не покрыл фигуру полностью. Перед лицом появился своеобразный козырек, прозрачная мембрана, пропускающая воздух. «Это смешно», — сказал Максимилиан. «Для того, чтобы раскрыть нашу маскировку, хватит одного аватара. С первого взгляда ясно, что мы люди». «Для аватара», — ответила Эвелин, «но не для обычного сканера или конденсата разума. Будем надеяться, что по пути в терминал мы не встретим аватаров». Оставалось последнее. Эвелин подошла к шкафу, схватила коробочку, открыла ее кодом Джаспера и взяла лежащий внутри предмет. Он был тяжелым, тяжелее, чем она представляла себе». Женщина чуть не выронила его из рук. Максимилиан сделал шаг назад, и через прозрачную мембрану было видно, как он побледнел. «Это оружие?» «Бластер», — сказала Эвелин. «Джаспер украл программу производства оружия, и его сделали наши брутеры». Она проверила настройки. Максимилиан пригнулся от направленного в его сторону оружия. «Эти можно кого-нибудь убить», — «Оружие предназначено для чрезвычайных ситуаций», — сказала Эвелин и почувствовала, что перешла еще одну внутреннюю границу. Где-то в шахте снова прогремел взрыв, но не такой сильный, как в первый раз. «Кто-то идет сюда», — Эвелин указала на заднюю стену маленькой комнаты. «Отведи нас к терминалу, Макс». Найтингейл отошел на шаг назад, и Максимилиан занялся морфером. Тусклое свечение силового поля было направлено на стену, изменяя ее молекулярную структуру. «Кто первый?» — спросила Эвелин. Максимилиан направил морфер на стену. «Я обеспечиваю стабильность морфического поля!» Найтингейл посмотрел на Эвелин и неловко улыбнулся ей через дыхательную мембрану. «У тебя есть оружие, я следую за тобой!» Эвелин глубоко вздохнула. «Хорошо!» С бластером в руке и Адамом за спиной она пнула стену Молекулы отодвинулись в сторону.